Глава восемнадцатая Что же, старуха хотела, чтобы я привлекла к себе внимание, и обо мне заговорил Грейтаун. Я точно золотая рыбка исполнила ее желание. Сейчас удивленные взоры всех придворных были обращены на меня, в том числе и взбешенный взгляд безумного старого сокола. Стоять под изучающими взглядами было некомфортно, но, вспомнив науку мадам Патриции, я, слегка вздернув подбородок и опустив плечи, искривила скривила губы в надменной улыбке. Но вот Его Величество объявил о продолжении празднования в венценосных особ, и я была уже порадовалась, что, наконец, мне можно покинуть дворец, однако у королевы были на меня другие планы. Поднявшись с трона, Ее Величество приказало мне проследовать за ней. — Оставьте нас! — небрежным взмахом руки женщина выставила своих фрейлин и неспешно прошла к небольшому диванчику. Я продолжила стоять у закрытой двери, стараясь не слишком откровенно рассматривать чересчур, на мой взгляд, помпезно украшенную комнату, явно предназначенную для уединенных встреч. Белые слепниные стены, завитки и сказочной формы цветы были покрыты позолотой. Массивная мебель из темного дерева, обитая красным бархатом и золотой тесьмой, выглядела здесь инородно. Как и яркий пушистый ковер, растерянный в центре помещения, Но больше всего меня удивил фаянсовый горшок. Край портьеры был неловко сдвинут, и его светло-бежевый бок в мелко-синий цветочек стыдливо выглядывал из-за шторы. «Его Величество предпочитает золото, белый цвет и иноземную мебель», — ровным голосом проговорила королева, неспешно опускаясь на диван и, показав мне на рядом стоящее кресло, добавила. «Присаживайся и сними свою маску». Это было сказано таким тоном, что сомневаться в подтексте не приходилось. Королева требует откровенности. «Кто ты?» «Графиня Кэтрин Марлоу. мадемуазель. Прибыла из Эдбурга в Грейтаун несколько месяцев назад. В центре столицы мне в наследство достался особняк. Там я сейчас и проживаю». Мадемуазель, скинула бровь женщина, устала откидываясь на спинку дивана, и, стащив с руки перчатку, чуть поморщилась. — Да, Ваше Величество, есть жених, но пока мы не спешим соединить наши жизни. — Хм, странно. В твоем возрасте девушки с замужеством не затягивают. — У меня другие планы на свою жизнь. Вот только по условиям договора мы обязаны пожениться. Но пока позволяют сроки, мы оттягиваем неизбежное. Хотя, если мой жених пожелает отказаться от брака и в состоянии оплатить откупные, я, признаться, буду рада. — Интересно задумчиво протянула королева, не сводя от меня свой пронзительный взгляд. Она некоторое время молча меня рассматривала и, наконец, заговорила. «Ты красива. Почему он должен от тебя отказаться?» «Это долгая история, Ваше Величество, и я не могу себе позволить занимать ваше время. Полагаю, у вас есть более важные дела, чем слушать о моей скучной жизни». «Рассказывай», — приказала королева, вдруг сбросив с ног туфли. Она со стоном закинула их на диван и блаженно улыбнулась. — Ты права, времени у меня немного, так что поторопись. Джон застал меня в постели с мужчиной, — с тихой усмешкой произнесла, тотчас покосившись на королеву, но не заметила никакой реакции и, пожав плечами, продолжила. — Это случилось на приеме моей лучшей, теперь уже бывшей, подруги. Я более чем уверена, что она меня опоила. Противный вкус металла я до сих пор чувствую на языке. Ее величество, хоть и казалось расслабленной и даже равнодушной, но не упускало ни одной детали. Руководствуясь какими-то своими соображениями, она задавала уточняющие вопросы и изредка комментировала. Закончила я свое повествование, наверное, только спустя часа два. У Ее Величества была бульдожья хватка — И мадам Патриция Берч, по сравнению с ней, просто маленькая букашка. Я рассказала королеве о себе почти все. О жадной и истеричной родительнице, о переезде, о странном знакомстве с семейкой Берч. О том, что умею изготавливать отличного качества уходовую косметику. И что хочу открыть большой магазин, где женщины смогут себя чувствовать свободно. И даже о том, что временно, проживая в домике садовника вместе со старым дворецким, так как в особняке идет ремонт. «Хм...» «И после случившегося ты в свой первый бал маскарад во дворце бросилась спасать королеву?» — насмешливо проговорила женщина после ужасно длительного молчания. «Считаете мою сомнительную репутацию этим испортишь?» — хмыкнула я в ответ, невольно облизнув губы, после продолжительного повествования во рту пересохло. «А не на чайном столике, ни на комоде...» Не было ничего похожего на кувшин с водой. — Что ж, кажется, я знаю, как вас отблагодарить, мадемуазель Кэтрин, — прервала мои мысли королева, наконец открыв глаза и приняв вертикальное положение. — Вы уже отблагодарили, Ваше Величество, позволив находиться рядом с вами, — поспешила ответить, интуитивно полагая, что мои слова будут верными и воспримутся венценосной особой благосклонно. «Это скорее наказание», — внезапно рассмеялась женщина, но в ее невероятно голубых, как горное озеро, глазах тоска ни на секунду не исчезала. «Принесите завтра свой план по развитию вашего дела. а Я распоряжусь выделить из королевской казны нужную вам сумму». «Мне, право, неловко, и я сомневаюсь, что смогу их вам вернуть в ближайшее время», — ошеломленно пробормотала, изумленно уставившись на женщину, — которая, снисходительно улыбнувшись, проговорила. «Вы милы. Возвращать ничего не нужно. Герцогиня Милтон возглавляет Совет Женщин Вердании. Они помогают людям разных слоев населения, в том числе спонсируют некоторые компании. Я намекну герцогине обратить на вас внимание». «Благодарю, Ваше Величество!» Потрясенно выдохнула. «Признаться, не так я себе представляла свой первый выход в свет». И сейчас была немного растеряна. Что касается вашей репутации, поверьте, у большинства присутствующих сегодня на бал маскараде в семейных склепах хранятся куда страшнее скелеты. А ваши истории скоро забудут, найдя новую для обсуждения жертву. Разве что чопорные дамы время от времени будут промывать вам косточки. А теперь идите, и завтра к двенадцати часам я вас жду. Я непременно буду, ваше величество. Проговорила я, поднявшись с кресла, присев в реверансе и пятя сдвинулась к выходу. — Мадемуазель Кэтрин, как он целуется? — вдруг спросила женщина, пристально на меня посмотрев. — Он не целовал меня, Ваше Величество, — покачала головой и, улыбнувшись, добавила. — Кажется, он был ошеломлен и рассержен моей дерзостью. — Идите, мадемуазель, завтра для вас доставят мое приглашение. Улыбнулась в ответ королева, вновь откидываясь на спинку дивана. Мне повезло, и, покинув комнату, я, если не принимать в расчет стражу и слуг, вышла в бальный зал почти незаметно. В зале придворных существенно убавилось. Остались самые стойкие и пьяные. Торопливо пробираясь к выходу, старалась держаться ближе к стене. Благо, она была белой, и я почти с ней сливалась. Я благополучно добралась до приемного зала, И там любезный Паш вызвал для меня Кэп. И только скрывшись за плотной шторой в экипаже и выбравшись из дворцового двора, я смогла, наконец, расслабиться и перевести дух.